Этот номер дал ей на ум со словами. Только для своих. Мало кто его знает. Сега увидит питерский номер и сразу поймет, что это ты приехала. Ника вбила его в телефонную книжку и сейчас, стоя у маленького заклеенного окна, кликнула на него. За окном сеял все тот же монотонный дождь. Слушая длинные гудки, Ника высматривала просвет в небе и не находила его. Что-то долго нет ответа, хотя соединение есть. Вызываемый номер не отвечает манерно затянул механический женский голос. вызываемый, но и правда. У этих роботов на редкость неприятные голоса, буркнула Ника, сбросив вызов и оборвав телефонную барышню на полуслове. Давняя знакомая и бывшая пассия Наума, бизнес-леди Римма Чибисова как-то сказала: "У этих роботов голоса как у красоток с пляс-пигаль". «Просто, когда не удается дозвониться до нужного человека, ты раздосадован, вот и ругай ругательски этих роботов», – подумала Вероника. Римму Чибисову она знала уже несколько лет, и ее историю тоже. В юности рима девочка из колодца на Петроградской стороне вышла замуж за предпринимателя из бывших партийных функционеров, на 40 лет старше ее. Когда-то у нее был бурный роман с Наумом Гершвиным, разбивший в дребезги брак адвоката. Это инициировала рима раздосадованная тем, что Наум, в отличие от ее предыдущих любовников, не стремится признать ее доминирование в отношениях. В ответ Наум организовал ее бизнесу серию нервотрепательских проверок и посадку нескольких сотрудников. В итоге Риме пришлось перенести головной офис своего фармацевтического предприятия из Петербурга в Москву. А спустя несколько лет рима и Наум встретились в Выборге, где бизнес-леди едва не стала подозреваемой в убийстве врача, который незадолго до этого безуспешно пытался вылечить от ковида ее младшего сына. А Наум защищал вдову врача, которую на вполне захлестнувшие общество панической атаки 2020 года едва не осудили по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Третий пункт, угрожающий молодой женщине тюремным сроком до семи лет. Бывшим недругам пришлось объединить усилия, чтобы вычислить истинного автора хитрой многоходовой комбинации. Распутывая этот клубок, Наум и Рима закопали топор войны. А спустя пару лет они снова оказались вместе под огнем автоматчиков на берегу Судаковского озера, где Наум наконец-то нашел разгадку исчезновения своего университетского товарища, уходящую корнями в середину 90-х годов. Телефон зазвонил так неожиданно, что Ника даже подпрыгнула и едва не выронила его. Звонили ей с того самого номера, который она безуспешно набирала пару минут назад. «Я слушаю. Кто говорит?» Резко и требовательно спросил начальственный мужской голос. Вероника Орлова от Наума Гершвина. Ника прошла на кухню и села за стол. Здравствуйте, госпожа Орлова. Уже более приветливо сказал мужчина. Я так понял, вы уже приехали? Да, только что с поезда. Ника, жуя булочку из теремка, безнадежно посмотрела на серое небо за окном. Дождь и не думает прекращаться. Отлично. «Как доехали?» «Спасибо, нормально». «Когда вам будет удобнее встретиться?» поинтересовался Ашкоков. «Полагаю, сегодня вы хотите отдохнуть с дороги? Предлагаю завтра в 10 в кофейне в гостинице Воркута, Центральная площадь». «Хорошо», — ответила Вероника, думая, что здесь невозможно заблудиться. Наум несколько раз бывал в Оркуте и очень хвалил городскую планировку. Удобно, компактно, до любого места можно быстро добраться. В крайнем случае можно сесть на автобус или взять такси. Рекламки местной службы она успела заметить в остановочных павильонах. Завтра в 10 жду вас, заключил бизнесмен и попрощался. Вот и отлично. Значит, сейчас я съезжу в параллель. Ника щедро обрызгалась репеллентом, помня предупреждение Наума о комарах. Снова сдернула с крючка в прихожей ветровку и пончо. И вышла. Добротная железная дверь квартиры запиралась на шесть оборотов ключа с внушительным лязгом и выглядела мощной и несокрушимой. Да и сам дом, хоть и явно был построен не вчера, был даже на вид крепким, на века построенным. В квартире Ника не слышала никаких звуков по соседству – шаги, музыка, телевизор, голоса. Звукоизоляция, наверное, здесь получше, чем в питерских высотках Северной долины. В подъезде на всех площадках были приклеены объявления с просьбой не курить, уважая других соседей, страдающих от чужого табачного дыма. И, видимо, этот запрет соблюдался – нигде не пахло дымом, а на подоконниках не было баночек для окурков. Подъезд был опрятным, чистым, со свежей голубой краской на стенах и побелкой без единого постороннего штриха. Окна отмыты, у дверей лежат красивые коврики, и даже детские санки, велосипеды и автомобильчики стоят у стен аккуратно, чтобы не мешать проходу. Из почтовых ящиков торчали уголки свежих газет, и Ника вытянула из своего ящика пахнущий типографической краской номер моей Воркуты. Любопытно, о чем пишут северные коллеги. Почитаю вечером.